Глава 15. Молча дошли до калитки. Вы меня простите, вдруг произнёс Корсавин. Я действительно много пью. Вероятно, кому-то может казаться, что я спяваю, но это не так. Я никогда не напиваюсь не только до состояния бесчувствия, но и до небольшого помутнения рассудка, только до состояния подъёма духа. Для меня это как 100 г перед атакой. «Простите, но мне кажется, что на ста граммах вы не останавливаетесь». «У каждого ведь своя норма». Николай открыл калитку, выпустил писателя, шагнул следом и продолжил разговор. «Это ваше дело, конечно, но...» Францев не договорил, потому что увидел на дороге собачку Елизаветы. «Лушка, Лушка!» — позвал он. Собачка подбежала и стала крутиться возле ног Николая. только что отвел её к дому вместе с хозяйкой. Странно, мне казалось, что собака не отходит от Лизы. Может, что-то случилось? предположил писатель. Пойдём проверим, произнёс Францев. Но сказал это самому себе, никак не предполагая, что Иван Андреевич поспешит за ним, а тот не отставал, да ещё рассуждал на ходу. Ничего случайного в мире нет. Один мой старый приятель сказал как-то, что случайность болтается как брелок на цепочке закономерностей. А может, закономерность болтается как брелок на цепочке случайностей? Ничего не меняется, точно уже не помню. На маленьком кусочке земли собрались разные, незнакомые друг другу люди. Но это не так, они связаны между собой уже давно. Важно разобраться в этих связях. Слушать бредни подвыпившего старика не очень хотелось, но Николай терпел. Он даже ускорил шаг, ожидая, что Корсавин начнёт задыхаться и замолчит, но тот спешил за ним не отставая и всё так же бубнил. Убили Эдика, теперь вот Сенью Обарванцева, которого я помню безмолвным прибандиченным пацаном. Никто тогда даже предположить не мог, что молчаливый пацан этот станет депутатом, женится на дочке своей хозяйки, Францев остановился и обернулся, потому что Иван Андреевич немного отстал. Когда Семён Ильич возил вашу знакомую курицу, но существовала ли финансовая пирамида Форвард? Не могу сказать. Наверняка не помню, но, скорее всего, ничего не слышал про неё. То есть про пирамиду. А про мать Татьяны курицы наи слышали что-нибудь? Не только слышал, но и видел её пару раз. Суровая была женщина. Да, уж согласился Францев. Встречались с ней, догадался Корсавин. Меня к ней курицы наводило. У матери был офис, то есть офис её фирмы. Татьяна привезла меня туда, чтобы блеснуть передо мной своими возможностями, а заодно показать меня своей мамаше как возможного жениха. Я же как раз тогда приобретал известность и мог считаться приличной партией. Но дело в том, что я не собирался на ней жениться. Да и вообще, А она мне не нравилась. Это, во-первых, о чём я не сказал сегодня. Да и потом у неё была дочка непонятно от кого, очень противная девочка, которая вышла замуж за целюстремлённого бандита Обарванцева. А ещё Татьяна говорила волнительный вместо волнующий, считая, наверное, что так более изысканно звучит. Сейчас многие так говорят, напомнил Николай, даже на телевидении. Так безграмотность сейчас из всех щелей наружу лезет. Экономикой руководят воры и спекулянты, наукой недоучки и компиляторы, культурой извращенцы и бездарности, армьей. Мы пришли, прервал писатель о французов и показал на незатворённую калитку. Собачка проскочила во двор и бросилась к крыльцу. На всякий случай интересуюсь, прошептал Корсавин. У вас оружие при себе? Зачем? также шёпотом ответил Николай. Корсавин пожал плечами. а потом также тихо сообщил «Если что, то у меня есть финка». Они вошли на двор, поднялись на крыльцо, где Лушка, встав на задние лапы, передними царапала дверь. Францев постучал в дверь, потом приоткрыл ее и крикнул в дом «Елизавета Петровна, это участковый, я привел вашу собаку». Никто не отозвался. Николай посмотрел на писателя и тот вздохнул и сказал «Елизавета». «Не нравится мне это молчание». «Типун вам на язык», — не выдержал участковый. Он вошёл в дом, а следом проскочил и Корсавин. В гостиной стоял полумрак, светилась лишь одна потолочная лампочка. Корсавин подошёл к барной стойке, а Николай остановился возле лестницы, ведущей на второй этаж. Собачка сделала круг по гостиной, снова выскочила в прихожую и начала царапать дверь, требуя, чтобы её выпустили. Надо позвонить ей, наконец, сказал Иван Андреевич. Франц вскивнул, удивляясь тому, что не догадался это сделать раньше. Достал телефон и набрал номер. И тут же раздалась мелодия из лежащего на барной стойке аппарата. Похоже, девушка спешила куда-то или к кому-то, сказал писатель, показывая на барную стойку. В наше время никто из дома не выходит без телефона. Что вы там про Финку говорили? вспомнил участковый. Корсавин расстегнул брючный ремень и снял с него чехол с ножом, протянул Николаю. Шикарная вещь. Финка НКВД образца 1934 года. Но вадел, конечно, но безотказная штука. Я осенью купил баранний бок неразделенный, так рёбрышки отрезал легко, без особого нажима, как спички. Металлическую консервную банку пополам разрезал без особого труда. Не просто так финка холодным оружием считается. Францев достал нож из ножен. "Вещь хорошая, конечно", согласился он. "Но финские ножи уже почти 30 лет холодным оружием не являются, так что они разрешены к хранению и ношению. Вам-то зачем финка нужна?" "Прошлым летом по случаю купил. В город выехал, поставил машину у станции метро, не успел выйти, как мужик подвалил, показал мне ножи, предложил купить. Я и купил за чем-то, два раза сходил с ним за грибами". А сейчас зачем на ремень повесили? Это я не сейчас, ещё осенью повесил. Так он там и болтается, и я брекети снова надел. Иван Андреевич шагнул в сторону и начал рассматривать фотографии на стенах, которых было множество. Николай потрогал лезвие. Зачем так наточили, спросил он. Так недолго и случайно порезаться. Странное ощущение, словно не слыша вопроса, произнёс писатель. Тут на всех фотографиях Эдик запечатлён. Его самого на свете уже нет, а его изображение глядит на нас и улыбается. Николай вставил финку в ножны, а те положил на барную стойку. Подошёл к окну и задёрнул штору. Никогда не думал, что в жизни и на фото люди выглядят по-разному, продолжал размышлять вслух писатель. Я, конечно, не был близко знаком с Эдуардом, но мне казался он каким-то непривыбленным, но приземлённым немного, как будто придавленным чем-то. Здоровался при встрече и проходил мимо, словно и не ждал внимания к себе. С разговорами не приставал. Просто скромный мужик и всё, сказал Франц, подойдя к Ивану Андреевичу. А теперь взгляните на фото. Совсем другой человек. Счастливый, улыбчивый, Презнё Оскарсавин, показывая рукой на снимки. Все фотографии старые, заметил Николай. Но всё равно характер человека так не меняется. На всех фотках раскованный, удачливый молодой человек, хорошо одетый, на фоне дорогих авто. Все машины разные, усмехнулся участковый, так что это не его тачки. Вот он за рулём Mercedes S-класса. Рядом на пассажирском сиденье какой-то парень. Эдику просто позволили сфотографироваться в роскошном автомобиле. Скорее всего, тот парень и есть настоящий водитель, хотя он слишком молод для такой машины. Тот парень, вероятно, водитель и работает на хозяина авто. Согласен, кивнул писатель и приблизившись к снимку, начал разглядывать его. А вам не кажется, что водитель похож на Обарванцева? То есть на молодого Сенью Обарванцева? Вполне возможно, согласился Николай. Хотя мне сложно судить, потому что я не знал его в то время. Определённо похож, не могу успокоиться Иван Андреевич. Как раз в такой машине он возил Таню Курицыну и её маму. Мне даже помнятся его сапожки, знаете, такие с скошенным каблучком. Здесь не видны его сапоги. Нет, нет, я хорошо помню. Видите, он в рыжей кожаной курточке, Его пошки были из такой же козьей кожи. Если это обарванцев, в чём я уже не сомневаюсь, то значит, наш едек в былые годы с ним приятельствовал. Вполне возможно, согласился с французов. Но здесь в посёлке они не общались. Всё выглядело так, будто они не знакомы друг с другом. Мне даже помнится, что в его телефонной книжке не было номера Семёна Ильича. Зато збиатый он, как вы уверяете, знаком и даже угрожал ей. И это удивительно, вспомнил писатель. Может, в этом и разгадка. У Адика были какие-то отношения с Бятой, о которых не знал её муж. Я не говорю о любовных отношениях, хотя в прошлом всякое могло случиться, всё что угодно. И по тому пути Адика и Сеньи разошлись. Как вы думаете? Сложно сказать, отозвался Францев, продолжая рассматривать фотографии на стенах. Но я признаю, что это и в самом деле удивительно. Сотрудник следственного комитета Егоров уверен, что они не знакомы. Он даже был в этом доме, и если бы взглянул на стены, то убедился бы в обратном. Хотя мне никто не обязан был докладывать об этом, но следователь Егоров сказал бы. Да и Павел тоже уцепился бы за такую возможность. Точно они дружили, уверенно произнёс Иван Андреевич, потому что это не единственная фотография, на которой они вместе. Похоже на то, что вы правы. согласился Францев. «И теперь оба они убиты», напомнил писатель. «Да и девушка покойного Эдика сейчас неизвестно где». «Я всё-таки поднимусь на второй этаж», сказал Николай. «Проверю, возможно, Лиза спит. Хотя собачка бы не рвалась из дома, если бы хозяйка здесь была, а побежала бы наверх». Он взошёл наверх, заглянул в каждую из трёх маленьких комнат, что располагались на этаже. Одна была приспособлена под кабинет, На две другие под спальне, в одной из которых стояла неразобранная полуторная кровать, а во второй двуспальная с откинутым в сторону одеялом. В туалетной комнате не было ничего интересного, кроме двух зеркальных шкафчиков. Один был забит женской косметикой, а во втором хранились принадлежности для бритья: упаковки лезвий, станки, лосьон, крем и пенка, коробочка с туалетной водой Jacques Bogart. Николай вернулся к второму шкафчику. Снова открыл его и осмотрел упаковки с духами. Почти все они оказались не распечатанными. Он спустился вниз и застал Корсавина сидящим на диване. "Вам знакомы такие мужские духи Bogart?" обратился к нему Николай. "Очень даже", ответил несколько удивлённый писатель. "Я сам пользуюсь уже много лет туалетной водой Jack Bogart Men. Нравится ей аромат. Но в своё время меня подцепили на упаковку. Там изображена чернильная ручка Parker, точно такая же, которой я начинал писать. Это сейчас все на компьютерах стучат, а я начал писать шариковой ручкой, когда ещё в госпитале лежал. Лечащий врач спросил, что я всё время в тетрадочку заношу. Пришлось признаться, что хочу написать повесть или даже роман про афганскую войну. На следующий день он подарил мне ручку. Я этой ручкой потом больше 10 лет работал, пока не освоил компьютер. У меня даже мозоль образовалась на среднем пальце. А эта туалетная вода дорогая? Я бы не сказал в средней ценовой категории. Хотя, может, и не дорогая. Из хороших марок самое дешёвое, пожалуй. А в советские времена это был дефицит. Обычному интеллигенту надо было ползарплаты отдать. Франция как никак. Я почему спросил? Начал объяснять французов. Просто шкафчики Елизаветы весь забить дорогими духами. А у Эдика всего один флакончик этого богарта. "У, вероятно, Эдуард любил её", объяснил Корсавин. "Вот и боловал. Я своей жене сейчас подарил духи Клима, они ей нравятся, да и мне, если честно. Когда она открывает флакончик, мне кажется, что я нахожусь на лугу, где только что косили Тимофеевку". Лена смеётся, говорит, что в составе нет никакой Тимофеевки, а только ландыш, фиалка, нарцисс, роза и что-то ещё. Но я их не ощущаю вовсе. Тимофеевка и все. У меня Лена, если вы не знаете, работала на рынке в Ветрогорске в магазине «Тысяча мелочей». У них там и ножи продавали, и собачьи ошейники, кошачий корм и для собак. Парфюмерный отдел тоже был. Я ее в этом магазине заприметил. И, как говорится, с первого взгляда дар речи потерял. Раздался звук отворяемой двери, а потом прозвучал голос Лизы. «Так вот ты где!» А я тебя по всему посёлку искала, даже на шоссе выбегала от и дома. А как ты сюда попала? Это мы её привели, объяснил Николай, выходя навстречу хозяйке. Я с Иваном Андреевичем. Видим, что Лушка бегает, привели её сюда, а вас нет. Решили дождаться, но мы недолго тут, минут 5 всего. На самом деле, они находились здесь уже минут 20, если не больше. Чаю хотите? предложила хозяйка. только у меня ничего к нему нету у всех женщин сегодня праздник а у меня сами знаете какое веселье да ещё позвонили из полиции или уж не знаю откуда не поняла сказали что можно эдика хоронить следственные действия закончились не поверил писатель так они нашли убийцу или нет не знаю пожало причами елизавета про это они ничего не говорили Не нашли, объяснила участковый. Уж я бы знал. Хотя, кто это такой, чтобы в первую очередь мне звонить, но Кудиарову бы точно сообщили. А ему никто не звонил. Он посмотрел на хозяйку, какая-нибудь помощь нужна с похоронами. Но та покачала головой. Нет, ребята на работе всё сделают. И ещё жена Саши Сорокиной обещала прийти и помочь с поминками. Что-то приготовит, что-то из своего ресторана принесёт. Так что вы тоже приходите. Хорошо, согласился Францев. А когда приходить? В ответ Елизавета снова пожала плечами: "Пока не знаю". Дома возвращались не спеша. Францев мог бы идти побыстрее, но не торопился из уважения к пожилому человеку, к которому спешить было некуда, у него ни жены, ни детей. Интересная девушка, размышлял вслух писатель. И выглядит молодая и скрамуна, а Неудивительно, что Эдуард ею влюблёкся. И потом она полная противоположность его бывшей жены, хотя я ту не очень хорошо помню. У той жены ведь тоже собачка была. Она выгуливала её со всей бандой собачников. Банду эту возглавлял, естественно, Люба Гореевич. Там они все обменивались новостями, сплетнями, промывали всем косточки. А эта девушка отдельно гуляет. Что уже говорит о многом. Николай вынул из кармана мобильный телефон и позвонил на КПП посёлка. "Это участковый", представился он. "Не могли бы вы сказать, как давно девушка, которая искала собаку, выходила на трассу?" "Я не видел никого. Может и была девушка, но мне не до девушки, если честно. Во-первых, у меня не все камеры видеонаблюдения сегодня работают, и запись вовсе на диск не идёт, а ремонтники только завтра будут, потому что у всех праздник и выходной". И потом ещё тут один товарищ, то есть не товарищ даже, а наоборот. Короче, выделывается. Он недавно тут дом приобрёл, делает в нём ремонт. Сегодня приехал, поставил свой внедорожный Бентли возле нашей будки, вызвал меня и не выходя из салона, как барин, начал меня и в хвост, и в гриву. Почему, дёскать, я его машину со стройматериалами не пропускаю? Почему ему рабочие звонят и жалуются? Почему работа стоит? "Валя, я не знаю, что у них там стоит и почему они жалуются. Я все машины, на которые оформлены пропуска, не задерживаю. А эти?" "Его фамилия Сеницы", спросил Францев. "Ну да", ответил охранник. "Наглый не то слово. Давно он приезжал. Часа не прошло. Приехал, обматерил меня, сказал, чтобы на работу завтра не выходил, потому что он меня увольняет. Потом проехал на территорию и через 20 минут выехал." Хотя какие там 20 минут 10 не прошло. Зачем приезжал? Разве что мне настроение испортить? Кто он такой, чтобы меня увольнять? А девушка, напомнил Николай, в сером пуховике собаку свою искала. Не видел. Разговор закончился. Вы Лиза интересовались, спросил Корсавин. Ну да. Охранник не видел, чтобы она выходила на трассу, и что возвращалась, он тоже не видел. Есть ещё один выход, напомнил писатель. У нас тут раньше болото было, его подсушили, сделали сток в канаву, в смысле, в кювет, что вдоль трассы. Вода из болота ушла, трубу забрали, а лаз под забором остался. Да знаю я, отмахнулся Николай, но это невозможно по многим причинам. Первое лаз узкий, в него разве что ребёнок пролезет. А сейчас такие дети, что за просто так не в одну дырку не сунутся. Не то, что мы в своё время Всё по подвалам, чердакам и по крышам сараев. Во-вторых, сейчас зима, и лаз этот снегом и льдом забит. Может, уже оттаял, предположил Иван Андреевич. Не оттаял. Я неделю назад мимо проезжал, специально притормозил и проверил. И ещё причина. Зачем Елизавете лезть в лаз? Разве ж ту путь сократить? Ей через него до дома совсем рядом, пару десятков метров, а через проходную минут 10 на трассу шлёпать. «А почему вас это так интересует?» – удивился писатель. «Скромная девушка. У нее горе. Убили любимого человека». «Не знаю», – признался участковый. «Просто злюсь от того, что все непонятно». «Может, вы и меня будете подозревать?» «Найдутся основания, буду», – твердо произнес Францев. «Ну, тогда ладно», – обиделся писатель. Увидите друзей, передайте им от меня всяческие извинения. Больше не буду вам всем надоедать сегодня. Николай протянул ему руку и сказал: "А вам новых творческих успехов". Францев вернулся домой и увидел Кудиарова сидящим за столом в гостиной. Лена и Нина Лосева что-то делали на кухне. "Куда пропал?" поинтересовался Павел. "Увидели собачку Лизы Романовой?" Собачка бегала без поводка, хозяйки не было, и мы отвели собаку домой. Дождались Лизу, которая тоже искала свою лужку, и вернулись. Вот и всё, — объяснил Николай. А мы тут обсудили Ивана Андреевича Корсавина и выразили общую тревогу о том, что он, похоже, на то спивается потихоньку. Нет, — покачал головой Францев, — он не спивается, разве что выпивает от одиночества. А голова у него работает нам бы так. И память у него, дай бог каждому. Он, например, посмотрел на фотографии в доме Эдика и на одной опознал покойного Дробышева с спокойным теперь уже обарванцевым. С ним ку никак не меньше четверти века. А вот так и получается, что они старые приятели, о чём оба не распространялись вовсе. Очень интересно. Описатель не мог ошибиться. Не мог. Он даже вспомнил, что у Абарванцева ковбойские сапожки были из той же кожи песочного цвета, что и куртка, которая запечатлена на фотографии. Всё он помнит. А ты говоришь запойный. Я так не утверждал, ответил Кудиаров. Он помолчал, а потом вспомнил. Дядя мой, которого ты прекрасно знаешь, генерал-лейтенант полиции, когда-то любил напевать, находясь при этом в трезвом уме и твёрдой памяти одну песенку. У меня за поэт одиночество. По ночам я слышу голоса, слышу, вдруг зовут меня по отчеству. Знаю я, усмехнулся француз. Это песня Высоцкого. Неужто твой дядя и сам её напевает? Тем не менее, ответил Павел. Но теперь получается, что будем копать через общие связи Абарванцева и Дробышева. А ты ведь с самого начала предполагал, что оба убийства как-то связаны. А я и не поверил. В комнату вошла Лена, которая слышала весь разговор. Я поищу в интернете, если не возражаете. Завтра, сказал Францев, а сегодня праздник. Николай долго не мог заснуть, то есть не мог заснуть вовсе, потому что уже привык засыпать, обнимая жену. Но теперь Лены рядом не было, и казалось, что нет самого главного в его жизни, без чего он не только заснуть, но и дышать не может. Наконец он поднялся и направился в кабинет. Жена сидела перед компьютером и, увидев его, повернулась на мгновение лишь только для того, чтобы сказать «я сейчас приду». Тут же стали вылезать из принтера листы с распечатками каких-то документов. Оперативная справка на гражданина Дробышева Эдуарда Ивановича. Францев посмотрел на печать и подпись, пролистал и другие распечатки. «А откуда у тебя ФСБшные документы?» — удивился он. А у меня одноклассник Женька Лукин в ФСБ служит. Мы с ним за одной партой сидели, и он был в меня влюблён. Сейчас-то у него семья и всё прочее, вот я и позвонила ему вчера. Он, конечно, ни в какую, хотя я сразу сказала, что это для мужа подполковника полиции. Но Женька не на оперативной работе, он архивом заведует. Сразу мне отказал, я долго упрашивала, только безрезультатно». Но сегодня прислал, поздравил с праздником и попросил, чтобы я показала тебе, а ты запомнил, а листы уничтожил. И из компьютера всю информацию надо убрать. Но с компьютером сложнее, конечно. Если кому надо будет, то найдут это письмо. Так и есть, согласился Францев. А теперь давай спать пойдём. До утра дела подождут.